Глава 10. Мертвец! Алешка попятился назад, спрятавшись за мою спину. Вновь почти беззвучно прошептал Мертвец! Мертвец! Зомби мне еще не доводилось видеть, да и не верил я, по крайней мере, до этого момента, в их существование. Рассказы рейдеров соседней базы про неупокоенных, которые шастали на кладбищах и жрали путников были откровенной выдумкой. Но сейчас, глядя настоящего перед нами, я невольно поверил в то, что зомби – это не плод чего-либо больного воображения. Несомненно, это был человек, не инопланетянин. Но людского от него мало что теперь осталось. Вместо лица – жуткие лоскуты, среди которых отчетливо виднелись желтые зубы. Одежда пропитана кровью. Синие руки едва заметно подрагивают. Мертвец утробно зарычал и неуклюжей походкой направился в мою сторону. Судя по злобному виду, намерения у него были недружественные. Я бы убил его одним ударом, но что-то меня смутило. Я даже не сразу понял, что именно. Продолжал завороженно глазеть на идущего покойника, несмотря на мольбы Алёшки. Пока не понял, эта одежда мне знакома. В кровавых лохмотьях было трудно разглядеть хоть что-то но я увидел на груди висящий желтый вышарканный значок звездой, готов к труду и обороне, и ошарашенно произнес. «Петрович?» Такой знак был только у него, и начальник базы «Свобода» очень гордился им. Говорил, что получил еще в молодости за успехи в каких-то районных соревнованиях. С тех пор практически никогда не снимал его. Зомби остановился, вопросительно посмотрел на меня. Петрович! «Это ты?» – повторил я. Мертвец начал что-то шептать. Голос его напоминал свист ветра в стоге сена, сухой и шелестящий. «Петрович, это я, Костя!» – произнес я и вдруг понял растерянность стоящего. «Вид у меня сейчас был не лучше какого-нибудь клокорыла». «Правда, я! Только немного в другой... оболочке!» «Костя?» – прохрипел зомби. «Да? Что с тобой?» «Дядя Костя, не стоит к нему подходить!» – заверещал пацан. «Он же кровь твою выпьет!» «На базу напали!» Выдохнул Петрович, падая на колени. Видимо, сил стоять уже не оставалось. «Кто напал?» Запоздал, я понял, что это был никакой не зомби. Петровича просто изувечили, не оставив на теле живого места. Старик начал хрипеть. Я подскочил к нему, взял на руки. «Я думал, ты яйцеголовый», — улыбнулся шеф. С учетом того, что от его губ практически ничего не осталось, улыбка получилась жуткой. «Нет, не яйцеголовый. Просто... в общем, долго рассказывать. Ты лучше скажи, кто напал на базу?» «Они... они...» Слова словно застряли в горле. Петрович закашлялся, изо рта хлынула темная кровь. «Кто они?» «Они...» Последний раз произнес Петрович и умер. «Кто? Кто это сделал?» Но старик молчал, глядя на меня стекленеющими глазами. Я аккуратно положил Петровича на асфальт. Внутри у меня все клокотало. Я был готов разорвать любого подвернувшегося мне под руку на куски. Знал бы только, что он повинен смерти начальника базы. Но убийц нигде не было. «Да я и не знал, кто эти самые они, о которых говорил шеф. Яйцеголовые? Мародеры? Кто?» Я нашел в стоящей у дороги машине выгоревший чехол от сиденья, накрылым тело старика. Насобирал в охапку кирпичей и камней от разрушенного строения и соорудил небольшой холмик, стараясь плотнее закрыть мертвеца. Так зверье не доберется до тела. Некоторое время я стоял молча, уставившись на могилу, пытаясь вспомнить слова какой-нибудь молитвы. Да так ничего и не придумал путнева. Лезла в голову ерунда какая-то, намешанная с полынной горечью и растерянностью. И сквозь это пронзительным визгом сверливалось «Умер! Умер! Умер!» Ко мне подошел Алешка. «Пошли!» – произнес он, тревожно поглядывая по сторонам. «Нужно найти убежище, чтобы переждать твое превращение». «Нет, не будем», — ответил я. «Почему? Мы же...» «Ты найди себе место побезопаснее. Отсидись там, пока я на базу смотаюсь. Прямо сейчас пойду. Мне нужно разобраться с теми, кто убил Петровича». «Зачем в таком виде на людях показываться? Ты же вызовешь на себя весь их гнев. Они же не знают, что ты — это ты». По-другому я поступить просто не могу. Петрович мне как отец был. Это безнаказанно срок не сойдет. А с людьми что-нибудь придумаю. Тогда я с тобой тоже пойду, твердо сказал пацан. Это опасно. Попытался отговорить я его, но Алешка настаивал на своем. Со мной у тебя хотя бы будет шанс слова в свою защиту сказать. Они увидят, что ты не инопланетянин, так как я рядом с тобой нахожусь. Алешка. «Еще раз говорю, что это...» «Дядь Костя, вы, конечно, можете не брать меня с собой, это ваше право, но оставаться тут я не намерен. Не возьмете с собой, следом пойду». Я понял, что спорить с пацаном бессмысленно, упертый, как баран. Вздохнул. «Ладно, пошли». К базе мы подошли часа через полтора после встречи с Петровичем. Расстояние было небольшое, но мы двигались окольными путями, боясь нарваться на засаду. все таки оставалось невыясненным, кто же убил старика, поэтому решили перестраховаться. Уже на подходе к воротам я сказал пацану. «Спрячься пока за той частью забора. Оттуда плохая видимость КПП. Мало шансов, что тебя увидят». «Но...» «Без возражений. Как только проникну внутрь, проверю все, Дам тебе знать». «Хорошо». Насопился пацан и побрел к укрытию. Я же, крадучись, двинул к проходной. Наблюдательная заслонка, о которой знали только охранники базы, была закрыта. А значит, никто меня сейчас не видел. Я подошел вплотную к воротам, прислушался. Тишина. Ни разговора бойцов, ни даже привычного храпа. Ничего. Я осторожно взялся за ручку, потянул вниз. Дверь на воротах была не заперта. В бывалые дни за такое могли их стенки поставить. Одно из самых тяжелых нарушений постовой службы. Что-то действительно случилось экстраординарное. Приоткрыл дверь. В санитарной зоне никого не оказалось. Лишь железная урна, смятая словно пивная банка в блин, лежала посреди прохода. Я вошел внутрь. Четкий звериный слух уловил глухие стоны в дальнем конце барака, в жилой зоне. Не теряя ни секунды, я двинул туда. База «Свобода» была разделена на три части. В западной части располагались жилища простых людей, занимающихся выращиванием урожая, шитьем, ремонтными и другими работами. Бараки располагались почти вдоль всего периметра базы, от самого начала проходной до пустых земель. В восточной части стоял военный корпус и склад техники и оборудования. Имелся у нас небольшой грузовик. Правда, давно вышедшие из строя, которые все никак не могли довести до ума. до да пара машин легковых, ждущих заправки вот уже который месяц. Там же был склад оружия. В северо-восточной части находился командный штаб. Там сидел Петрович и руководил деятельностью всей базы. До этих пор. Я мельком оглядел базу и понял, что битва была страшной. Неизвестные, судя по кровавым следам, пришли со стороны проходного пункта. В пяти метрах от бараков их встретила первая линия обороны. Простые люди, не военные даже, смело встали на защиту базы, но ожидаемо потерпели поражение и теперь лежали на земле бесформенной грудой кровавого мяса и костей. Я не смог сдержать стона и скорее отвел взор от этого жуткого зрелища, потому что увидел многих знакомых, товарищей, друзей. Вторая линия обороны была возле командного пункта. Здесь неприятеля встретили уже бойцы. Бой тоже был жаркий, досталось и врагу. Среди убитых я обнаружил нетопыря. Значит, инопланетяне прорвались на базу. Демоны, чтоб им пусто было! Нетопыри – жуткие твари, о которых мало что известно. Если и цеголовые тупы, как пробки, и прожорливы, то этими тварями управляют иные инстинкты, нами до конца непонятные. Считалось, что не топыри обычно ходят поодиночке, а тут сразу пять тварей, судя по следам. Непонятно только, как проникли на базу. Ни следов взлома, ни борьбы. Неужели действительно охрана забыла закрыть ворота? Не верится в это. Приглушенные стоны вновь повторились. Я ускорился, добежал до бараков, крикнул. «Есть кто живой?» Ответом был протяжный крик, от которого пробежался холодок по спине. Я подскочил к двери, и хотел ее распахнуть, но в последний момент остановился. Не было никакой гарантии, что это не засада запуганных людей, ожидающих в любую секунду повторения атаки. Поэтому представился. «Меня зовут Костя Мор, я заместитель начальника Федора Петровича». «Костя, это Егор, я ранен, помоги!» «Егор, ты только не пугайся. Я сейчас… Я сейчас в специальном бронекостюме. Так что не шмальни, если ты со стволом». «Я безоружен», — едва слышно произнес Егор. Я открыл дверь. Представшая картина резанула глаза. Посреди комнаты лежал Егор Сергеевич, мужичок лет 50, занимающийся вопросами распределения земель под посевы. Живот его был разворочен, из открывшейся раны вывалились внутренности. «Костя!» – звенящим от боли голосом вскрикнул Егор, видимо, еще не до конца разглядев меня. «Костя!» «Да, это я!» «Что это на тебе? Костюм?» «Да, Егор Сергеевич, что случилось?» «Напали на нас ироды эти инопланетные!» «Прямо посреди белого дня. Видал, как меня почикали? Не жилец я!» «Егор, не надо! Костя, ты не успокаивай меня. Я правду люблю. Ты лучше сигареткой угости. Покурить напоследок охота!» Егор Сергеевич облизнул потрескавшиеся губы. «У меня нет с собой!» Раненый тяжело вздохнул. Открыл рот, чтобы что-то сказать, да так и замер. «Егор Сергеевич!» Но тот не шелохнулся, был уже мертв. Я поднялся, прошел по бараку в надежде увидеть еще хоть кого-нибудь. Но везде было пусто. Вновь вышел на улицу. От солнечного света ослепившего глаза не сразу рассмотрел того, кто мелькнул в нескольких метрах от меня. «Стоять!» Зарычал я, готов в ту же секунду вступить в схватку с врагом. «Не ори, дядя Костя!» Спокойно ответила Лёшка, заглядывая в комнату. «Ты почему сюда зашел? Я же сказал ждать моей команды!» «Инопланетные напали!» Вместо ответа спросил пацан. «Не смотри на тела!» Произнес я, пытаясь закрыть тому глаза. Не дело ребенку смотреть на такое. Но пацан отмахнулся. «Не боюсь!» «Уже не боюсь!» В голосе Алешки промелькнула звенящая сталь. «А остальные люди где? Или это вся ваша база?» «Нет, людей было больше. Гораздо больше». «Сожрали всех?» «Не похоже». Покачал я головой. «Тогда где они?» «Есть одна мысль. Пошли». «Куда пошли?» Не унимался пацан, начиная меня уже раздражать своей неуемностью. «Под военным корпусом есть подвал, мы его использовали для хранения продуктов. Также он используется как убежище. Думаю, они все там». «Не топыри, напали!» – подытожил свое изучение базы пацан. «Вижу», – буркнул я. «Ты бы поменьше глазел на это все». «Я не боюсь». тот не вопрос, боишься ты или нет. Запнуться можешь и нос расквасить». «Осторожно!» Алёшка налетел на бордюр, я успел поймать пацана за шкирку. Поэтому и говорю, меньше по сторонам глазей. Пацан виновато опустил голову. Мы прошли мимо бараков, где также развернулась жуткая битва. Завернули в сторону гаражного бокса. Там возле первой двери и располагался едва заметный вход в убежище. Дернул за ручку, но дверь ожидаемо была заперта. причем изнутри. — Кто из старших есть? — крикнул я. За дверью раздалось шушуканье. «Это Константин Мор, заместитель начальника базы. Откройте дверь. Опасность миновала». «Мор?» – раздался надтреснутый голос. «Чем докажешь?» «Серега, это ты? Твой вроде голос». «Ну, я». «Ты в прошлом месяце пьяный у Петровича дверь в кабинет сломал. Я тебя прикрывал тогда, когда шеф виновных искал». «Верно», – ответил стоящий за дверью. Сейчас открою. Замок щелкнул. Серега, постой! Предупредить хотел! Запоздало, произнес я, но не успел. Дверь распахнулась. Я увидел веснущатое лицо Сереги, которое за один миг из-за улыбающегося превратилось в маску ужаса. Что за. Только и успел протянуть Серега, прежде чем сообразил, что надо срочно стрелять. Благо в руках покоился калаш. Подожди! выдохнул я. Затрещал автомат, и в ту же секунду адская боль прошила плечо, руку, грудь. «Не топырь!» – крикнул кто-то за спиной Сергея. «Мочи его!» «Постойте! Не стреляйте!» – истошно завопила Лёшка, пытаясь закрыть меня собой. Я оттолкнул пацана в сторону. «Не стреляйте!» – вновь бросился к двери тот. «Вот настырный какой!» Серега, увидев парнишку, замешкался. Сухо спросил. Ты кто такой? Я друг! Друг! Алешка зовут! А это Костя, только в костюме, в специальном костюме! Не стреляйте! Серега недобро смерил меня взглядом. С подозрением спросил. Правда ты? Я! Боль усилилась. Я схватился за раны. Вот ведь черт! Опомнился Серега. Что ж ты сразу не предупредил-то? Я думала пять эти полезли, инопланетные нечисти. Тут такое было. Хобот, Андрюха, скорее сюда. Раненый есть. Быстрее. Что случилось? Спросил я, усаживаясь возле двери, пока Серега останавливал кровь и перетягивал раны. Напали на базу. Охрана то ли спала, то ли еще чего, непонятно. Но твари проникли внутрь, словно дверь кто-то открыл. И началось. Я едва увидел с окна, что происходит. Всех людей в убежище повел. Ленька с топором задержали твари и помогли время выиграть. А Петрович, даже не знаю, где он. Мертв он, ответил я. Мы его на второй улице нашли. Сбежал? Не говори так. Я схватил Серегу за шкирку, потянул к себе. Не смей так говорить о нем. Он бился со всеми, защищая базу. «Хорошо, хорошо!» – поспешно закивал головой Серега. «Как скажешь!» «Что за костюм такой? Понять не могу никак. Экзоскелет какой, что ли?» «Ага, экзоскелет!» – кивнул я. Серега с сомнением посмотрел на меня, но ничего не сказал. Остальные, прятавшиеся в убежище, высунулись из двери и с любопытством и страхом смотрели на меня. «Из начальства никого не осталось, словно знали, что нас тут жрать инопланетяне будут!» Возмутился кто-то из толпы. «Я был в рейде по заданию Петровича», — пояснил я. «Кулькина и Шилова убили. Купорос. С ним отдельный разговор будет». «Тогда ты теперь начальник?» — спросил Сергей. «Верно, я». «Нехорошо получилось, Костя. Виновато улыбнулся тот. Стрелял по тебе». «Ладно, проехали. Тебя надо в операционную срочно положить, пули извлечь. Я же говорю, что в костюме, специальный, типа бронежилета, царапнул немного только». Серега вновь посмотрел на меня и хотел в этот раз даже что-то сказать, как вдруг истошный вопль разорвал утреннюю тишину. «Монстры! Монстры!» Я оглянулся. И выругал себя за оплошность, которую допустил. Когда заходил на базу, пусть и опустошенную и уже атакованную, не закрыл за собой ворота. И теперь через них свободно заходили не топыри, целая армия, накапливаясь в санитарной зоне, ожидая команды к новой атаке. Ядрено кочерышка! Выдохнул Серега и попятился назад к двери убежища. «Лёшка, сюда! быстро! Пацан юркнул в подвал. Я тоже поковылял туда. «Сколько же их там?» С ужасом в голосе спросил Серега, глядя на столпившихся монстров. Их было действительно много. Никогда столько не видел. Вылезла подсказка. «Объект. Конструктор. Земная классификация. Петререр Констрактор. Навакэкс. Сила. 350. Здоровье. 110». И тут меня осенила догадка. Нитопыри в классификации инопланетян были кем-то вроде строителей. И сейчас, видимо, планировали построить на месте базы что-то необходимое им. «Новое гнездо!» «Понял я». «Ну, конечно! Мы разрушили их гнездо, и они хотят сделать новое. Все просто!» «Твою мать!» – выдохнул я. «Появление конструкторов означало лишь одно» они здесь надолго запасов воды и еды много в убежище спросил я помогая сереге закрыть дверь каких запасов не понял тот мы же ремонт планировали делать тут систему вентиляции провести новую старая то совсем нерабочая поэтому временно все переместили в гаражные боксы черт дядь костя что то увидели быстро сообразил в чем дело алешка да – кивнул я. – Мы тут надолго застряли. Эти твари будут строить тут новое гнездо. Я глянул на свои раны, потом на столпившихся в тесном помещении людей, с нескрываемым ужасом поглядывающих на меня. – Гнездо? – вытянулся в лице пацан. – Что будем делать? – Есть одна идея. – я повернулся к Сергею, произнес. – Это хорошо, что ты в меня стрелял. Не надо будет самому себя резать. «Чего?» – не понял тот, но я его уже не слушал, начиная необходимые приготовления.